напомнив, что в прошлом году я приступил к своему Христу ровно через четыре дня после приезда в порт Льегат. Я повторно испускаю вопль, еще истеричнее позавчерашнего, так что даже на барке, довольно далеко отошедшей от берега, рыбаки на мгновение поднимают головы, устремив взгляды к моему дому. Я уже совсем был отчаялся, безнадежно почувствовав себя в когтях времени, а тут вдруг получаю возможность вырваться из них еще на целых четыре дня. — Ну что ж, — размышляю я, — если бы мне каждый день приносили подобные вести, я бы, пожалуй, смог подниматься вверх по реке времени. Как бы там ни было но я чувствую себя дьявольски помолодевшим и как никогда полон уверенности, что способен довести до конца свой труд, свое вознесение. 21. Можно ли сомневаться, что все, что со мной происходит, имеет какой-то высший исключительный смысл? пять часов пополудня я занимался изучением восьмигранных фигур, начертанных Леонардо де Винчи. Мне казалось, что они могли бы с царственной строгостью передать смысл догмата вознесения. Внезапно я поднимаю голову и начинаю внимательно вглядываться в одну из самых характерных фигур своего творения. И что я вижу? Торжественную устремленную ввысь гигантскую восьмерку. А ведь я сам только что это осознал. В тот момент Розита приносит мне почту. Среди писем есть одно от мэра города Эльче. Он посылает мне программу литургической, лирической и даже акробатической мистерии, которая впервые со времен Элевсина будет представлена 14 августа. Элевсин — город в Аттике, в 22 километрах от Афин. В Древней Греции здесь проводились религиозные празднества, магические обряды, известные как элевсинские мистерии, осуществлялись в честь богинь Деметры и Персефоны. На одной из фотографий виден спускающийся с купола золотой снаряд. Он открыт. В нем ангелы, которым предстоит доставить на небеса Пресвятую Мадонну. Я сразу же начинаю считать. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Снаряд имеет форму восьмигранника, а отверстие в центре купола имеет почти такой же вид, как и у меня на полотне. Когда приедет Артура, я предложу ему собрать побольше друзей, таких, кто способен по-настоящему прийти в восторг от подобного зрелища. И мы все вместе морем отправимся в Эльч. 22. Пресвятая Дева возносится в небо вовсе не молитвами. Ее поднимают туда силы её же собственных антипротонов. Догмат Вознесения есть догмат нитшианский. Вознесение — это вовсе не святая слабость, как по ошибке и по собственной слабости назвал его великий и почитаемый мною философ Эухенио де Орс. Совсем наоборот, это есть наивысшее выражение пароксизм воли к власти, присущей вечной женственности, той самой воли к власти, постигнуть которую стремились ученики Ницше. Христос, вопреки общему мнению, вовсе никакой не сверхчеловек, а вот Пресвятая Дева — Та действительно настоящая сверхженщина, которой, согласно моему сну, с пятью мешками турецкого гороха суждено упасть на небо. И все это говорит о том, что Матерь Божья и телом, и душою остается в раю только за счет своего собственного веса, равного весу самого Бога Отца. Это совершенно то же самое, как если бы Гала вошла в дом моего родного отца. 23. Три тысячи слоновьих черепов Когда сгущаются сумерки, ко мне с визитом заходит один французский полковник. Когда речь заходит о слоновьих черепах, я сообщаю ему, а у меня их целых пять. «Ну зачем же вам столько слоновьих черепов?»